Слэшер 101. Ладно. Прежде чем говорить о копченой селедке, то бишь отвлекающем маневре в слэшере, хотя сейчас не рыбный сезон, а сезон индейки, хочу заметить, во-первых, что сезон слэшеров не прекращается никогда, потому что всегда есть кровная ярость за обеденным столом дома милого дома, особенно в день убиения самой индейки, а во-вторых, привет вам, мистер Холмс, Никогда не думала, что мне будет так не хватать ваших уроков. Раз я уже свое отсидела, могу сказать честно. За то, что я отрезала пальцы на фальшивой перчатке, вернее, перчатка была настоящая, но без моих пальцев, там была зеленая слизь, также известная как кошмарное топливо, как кровь Фредди. Мне надо дать премию за научное открытие, а не отстранять от учебы. Когда-нибудь слышали про выпускной розыгрыш? Я выпускница, и это был мой розыгрыш. Кто виноват, что Тиффи упала в обморок и сломала свой телефон? Возможно, он и так был сломан, и ей захотелось свалить вину на другого. Можете проверить, сэр. Розыгрыши — моя любовь. А ей мама все равно купила новый телефон получше. Итак, вернемся к копченой селедке. Откуда она вообще взялась? Когда убегаешь от собак, идущих за тобой по следу... Кладешь на него дохлую рыбу, и у собак пропадает нюх. У Агаты Кристи копченая селедка – персонаж, который по всем признакам и уликам есть убийца. На самом деле миссис Кристи – умелая фокусница, что трясет одной рукой, отвлекая внимание от другой. Именно такой фокус проделывает Уэс Крейвен в кошмаре на улице Вязов, когда всем полицейским и родителям ясно – убийца род – По крайней мере, до того, как его самого убивает Фредди. В общем, вонючая рыба, чтобы замести след. И вот что странно. Возможно, впервые в истории слэшеров в пятница 13 Новое начало. Часть пятая. Сам Джейсон Вурхис и есть эта копченая селедка. Все думают, что убийца он, и тут такой сюрприз. Все гораздо менее интересно. Даже Рэнди в крике говорит, что он и есть главный подозреваемый в убийстве Кейси Бейкера и Стивена, поскольку в любом видеомагазине сразу отправляется в уголок с ужастиками. Но это уже после того, как Билли со Стю нарочно подставили Билли. На что надо обращать внимание, сэр? На фокус, который происходит на ваших глазах. Агата или Уэс? Просто водят рукой по кругу, сбивая ваш нос со следа, если вы собака. И все выходит так натурально, что пропитанная кровью вечеринка вообще не вызывает подозрений. Хотя порой они прямым текстом говорят «Смотрите, что происходит, неужели не видите?» «Мы уже столько раз обжигались и знаем, что это неправда, и просто смотрим в другую сторону». Слэшер превращает всех нас в полицейских и родителей – которые на все сто уверены. Свою подружку Тину убил Рот. В пятой части пятницы во всем виноват Джейсон. И в итоге Слэшер делает с нами что хочет, поскольку в Слэшере от полиции и родителей толку ноль. Вот и с нами также. только резать на части манекен и разделывать индейку не одно и то же, если не считать конечного результата. Приятного аппетита, мистер Холмс.